И вновь Гвидон отметил, насколько органичным получился этот его последний жест. Именно эти слова и заодно и выверенные северные интонации, как и мягкие манеры, и полная уверенность в правоте и надежности собственных оценок ситуации, успокоили и убедили скульпторов в том, что бить в на кинобатрана. Зато уж ничего теперь не помешает им дожать стоящий под ногами бутыль смутноватой влагой тети Марусиного домашнего производства. Это был светлый июньский вечер дня летнего противостояния 24 числа. За окном было нереально светло, так что Гвидон, опрокинув очередной стеганный стопарь, зажмурился и распахнул окно мастерской, чтобы запустить этот нездешний свет внутрь, лишь к, к его семье, с этим июньским противостоянием еще на одну мужскую единицу. Он обернулся, бодро в мирно журчавший в глубине мастерской с сестрой мамой, и отдал отцовский приказ. Значит так, нецуль. идешь, чад, чьи за враг, ведешь сюда трешку с Джоном и Ирода. Джона, если спит, разбудишь и скажешь, что у него внучку и семью водит по этому поводу праздник, что не гулять. А я пока и наварю с сыром. Сыр, остался у нас, присуль? Через пару дней информация добралась до Серпуховки. Севко позвонил мире Борисне и сообщил, что Ница переехала к нему. Все равно подумал, в скором будущем узнает от параша. Лучше самому расколоться, так что потом не было обид. Подумал про это и с удивлением отметил про себя, что именно таким образом повел бы себя спокойной мамой Верой Лазаревной. Сказал бы, но не сразу, подумал бы, как получше подготовить. Обмозговал бы, как правильнее подать, чтобы не задеть нароком струну родительской ревности и не вызвать смутную обиду на ребенка за то, что тот окончательно вырос, обрел полную независимость и не нуждается больше в материнской опеке и воинственных душевных затратах. Отчего-то было миру Борисну жаль. Казалось, то поздравит произнесет пару-другую теплых, поучительски сконструированных напутствий и дежурно попросит познакомить поближе, но больше из вежливости. Затем положит трубку. А потом заплачет, несмотря на жесткий директорский нрав и привычную твердолобость без учета житейских нюансов. Разревется. Почему-то всего именно такую картину себе нарисовал. И решил, что миру не бросит никогда. До конца ее дней, как бы там чего не случилось. Все ж сын Юлия Ефимовича постоянно в жиже, а он-то, севк, всегда в Москве под рукой и будет вечно здесь, в городе. Потому что тут его наука, тут его любимая работа, тут учится и живет с ним его любимая женщина. Амира Борисовна, узнав про ницу и на самом деле поплакал. Не так уж и сильно получилось, но долго. Да и полилось, честно говоря, не сразу, не в тот самый момент, когда положила трубку. Дождалась, когда проской уйдет на рынок за творогом, и уж тогда дала себе волю. И то, правду сказать, заждала слез. Не было достойного случая после того прошлого, в 55-м, когда к Севочке в дом пришлось прийти, узнав о реабилитации Льва Семеновича. С десяток лет тому, пожалуй, наберется. А когда Прасковья с творогом вернулась и со сметаной, и за сыренки принялась, за жарку, у хозяйки приступ случился, для самой себя неожиданный, приступ любви к ближнему. Пришла в кухню, сковородку парашную дымящуюся в сторону отодвинула, газ прикрутила и обняла бабку, к себе притянула. Так и стояло, знай, что единственно надежное существо в своей жизни прижимает самое близкое, безропотное и понятное. Последний из оставшихся, кроме школы, родственный адрес, где еще дозволяется и норов проявить, и подчинение иметь без любого вольнодумья, и вполне искренние ответные почтение сыскать. Главное, сомнительно острых тем в разговорах не касаться невыигрышных, касаемо, Сталина, Лениной коммунистической партии. И чем хорошим такой разговор с домашней упрямицей не закончится, а в остальном драгоценный камень, хоть и за правый, но сомнение с натуральной, ручной огранки, штучной, бесценной, чистой воды, и потому совершенно незаменимый. Чего этого, мир Борисов? Удивилась Просковье, придерживая горячую сковороду, чтобы та не опрокинулась на кухонный кафель. — Случилось чего? — Ты прости меня, пожалуйста, параш, если что у нас с тобой не так. Если вдруг чувствуешь что неправильно или несправедливо, ладно? Мира Шварц шмыгнула носом и утерла его рукой. — Мой доктора! — насторожилась Просковье, глянув на хозяйку с тревогой в глазах. — Уж не помирать часом! Собрались! Мира отлипла от нее и привела себя в порядок. «Нет, не надо доктора!» – она головой и промокнула краешки глаз чистым кухонным полотенцем. «Я вполне здорово, параш. Просто она махнула рукой. «Просто это так минутная слабость, нервы. Много дел в школе. Снова не хватает средств на ремонт, учебники в дефиците. Впервые выросла непосещаемость. Она чувствовала, что начинает внезапно заводиться. «Нет, ты только представь себе, Параша, ну как это только можно терпеть?» Чего, терпеть? удивленно спросила в конец запутавшаяся домработница. Как чего? Как и чего? Мир резко заходила по кухне. Туда-сюда, четко по-директорски шаг Глаза были сухими, лицо покраснело и постепенно начало приобретать привычно грозные черты. Смотри сюда! Кривцов снова на второй год отправится. Я это ему лично устрою. Сарычев с Денисевичем взяты под стражу, оба за драку! Избили подростка. Папирос того, ли, для них не нашлось. Ну, ничего, теперь в детской колонии махоркой подымят дермовой. Так им и надо, надо негодяем Ты только подумай, какое пятно на всей школе, на моей, не какой-то еще. Это же раньше просто невозможно было себе представить после войны. Холодные были, голодные из эвакуации, отощавшие все вернулись, словно воробушки не кормлены. Но старались, старались же, из разрухи выползали. И одновременно новую жизнь строили, и учились. Заметь, параша, учились и успевали. Ни еды нормальной, ни витаминов, ни посуды только не имели, ни одежды. А я, тем не менее, гордиться не успевала своими учениками. А сейчас, ну, ты посмотри, что происходит. А чего? В Праскови никак не получалось вникнуть в суть внезапного хозяйкиного приступа раздражения. Несчастная Прасковья и не смогла бы вникнуть, все равно как бы не старалась, потому что в эту нехарактерную для мира Борисовна минуту проявления собственной слабости, никакой неуспеваемости и непосещаемости она и не помышляла. Непрошенные слова складывались сами собой неуправляемого вылетая изо рта, в то время как мысли ее, зажатые в неровные тиски, накопившихся за последние годы радости и обид, Импульсировали также неровно, как были зажаты, слабо реагируя на неритмичные сигналы, идущие изнутри, из глубокой и неведомой сердцевины, из самой далекой, потаенной точки, о существовании которой догадывалась, но на деле ни разу не осуществило попытки приблизиться, чтобы как следует рассмотреть, изучить и прощупать это загадочное устройство. Ничего, милая, приступ. Отошел, также внезапно начался. Ничего, все в порядке, Параш. Да жаришь сырники и завари, пожалуйста, чаю. Крепкого, погрячи, с лимоном. Чаю хочу. Ладно? И, не дождавшись ответа, растерянной Праскове пошла к себе, думая о том, что Севена судьба исправно тогда не решился отвести Джона Харпера к сыну в жижу эту самую вполне могла сложиться иначе. А может быть, вообще никто и никогда не отобрал бы у нее опекаемую ее юношу, она не молодого ученого, ее талантливую севочку.